Глава тридцать девятая. Спасибо, Карен. Вега со всех ног бежала к Липовому дому. Перед ним собралась целая толпа. На стене остались только три флага. «Ого, тут тысячи ведьм!» — крикнула Пегги. «Куда это они смотрят?» Вега резко остановилась. Пегги врезалась ей в спину и сбила с нее шляпу. К счастью, Вега успела подхватить ее на лету. «Прости!» — пискнула пеги нетерпеливо прыгая с ноги на ногу. Вега чувствовала, что они обе паникуют, и это плохо. Она вытянула руку, прошептала «Телевизор! Телевизор!» и увидела, что Фелисити Бетт уже в липовом доме. Она снимала со стен картины и выстраивала их вдоль стены, в той самой комнате с диваном в цветочек, который, стоит на нем опрокинуться, приведет к карте. «Она не поняла, о какой картине идет речь!» — радостно воскликнула Вега. Она не знает про диван и карту. Помнишь, она ведь опоздала. И ее не было, когда мы смотрели на карту, и когда перевернулись на диване тоже. Она знает только, что разгадка в одной из картин в липовом доме. «Значит, мы еще можем выиграть!» — ахнула Пегги. а без «Абисфрен?» — зашептала Вега. «Никто нас не снимает. А значит, никто и не видит, где мы. Можно пробраться. думаешь все в порядке? — Конечно, — не слишком уверенно ответила Пегги. — Ну уж не померла, это точно. — Еще бы! Фрэн так просто не убьешь! — Да уж, — хмыкнула Пегги. — Не заметить ее и случайно прихлопнуть ни у кого не выйдет. Зато как она обрадуется, если мы выиграем? Вега кивнула и показала Пегги экран на руке. Фелисити Бэтт расставляла картины. И шляпы на ней не было «Пэг, предлагаю хитрый маневр. Фелисити без шляпы, но зато она как раз в той комнате, куда нам нужно. Давай отыщем ее шляпу и разобьем сушеную голову. А если не получится, тогда как-нибудь выманем ее из комнаты, чтобы пробраться к карте». Пэгги кивнула. «Главное, чтобы она не плюхнулась на диван раньше времени». Вега и Пэгги осторожно обошли всю разраставшуюся толпу, подобрались к липовому дому сзади, обнаружили, что окно на кухне открыто, пролезли внутрь и рванули вверх по лестнице к комнате Фелисити Бет. Шляпа по-прежнему лежала на кровати. Трясущимися руками Вега схватила ее и разочарованно охнула. Сушеной головы не было. «Ее тут нет!» — прошептала Вега. Пегги вырвала у нее шляпу и лихорадочно ощупала. «Где же она?» «Вон еще участницы битвы!» — закричал кто-то снаружи. Девочки обернулись и увидели ведьму, которая забралась на приставную лестницу и заглядывала в комнату сквозь стекло. Пегги уронила шляпу. Вега застыла. И в ту же секунду они услышали торопливые шаги в коридоре. «Прячься!» — крикнула Пегги. «Бежим!» — крикнула Вега, схватила подругу за руку и потащила из комнаты. В дверях они налетели на Фелиси Тибетт. «Так-так. Думали, сможете меня обхитрить?» «Уж ты-то, Пегги-соплеги, должна знать, что я намного умнее тебя. Ты ничего не умеешь. Ты пустое место. Шла бы со своей подружка наверх и жила там. Все будут только рады, если ты свалишь из водостока. Ты тут никому не нужна». — кричала толпа снаружи. «Сколько можно говорить всем гадости?» — возмутилась Вега. «Куда ты делала свою сушеную голову, злобная ты ведьма?» Фелисити Бетт расхохоталась. «Между прочим, у нас тут злые ведьмы как раз ценятся!» Криспи, облетавшая Фелисити, кивнула. «Неправда!» — закричала ведьма на лестнице. Фелисити Бетт щелкнула пальцами, и лестница опрокинулась. Раздался грохот, дружная «ох!» А потом «я в порядке!» Фелисити Бет откашлялась и продолжила. «Я лучше всех всегда и во всем. И вы никогда не догадаетесь, где я спрятала свою сушеную голову. Вы ее не найдете». «Она в пачке с овсянкой на столе в столовой», — сказала Карен и подбегнула веги Как оказалось, Карен приставила лестницу, забралась по ней и наблюдала за тем, что происходит в комнате. «Карен, идиотка!» раздался крик снаружи очевидно где то среди толпы была эгги хуф фелиситибет пристально смотрела на вегу вега смотрела на филитибет и тут вега бросилась вниз по лестнице но увы убежать от филиситиб было непросто та летела за ней как ракета а, -а, -а, -а! даже не думай взвыла филисиитибет до столовой оставалось не так много но Фелисити Бет махала руками и швыряла в Вегу статуэтки. Уворачиваясь и прикрывая голову, Вега рванула к столовой, но дверь захлопнулась перед ее носом. Вега врезалась в нее и шлепнулась на пол. Фелисити злобно расхохоталась. У Веги все плыло перед глазами. Она застонала, схватилась за голову, шляпа исчезла. Девочка медленно подняла глаза, и увидела, что Фелиси Тибет висит в воздухе прямо над ней, а в руке у нее шляпа Веги, единственное, что удерживает ее в Гламбурге. «Я сейчас раздавлю твою сушеную голову, и тебя тут же отправят наверх. Даже без всякого дурацкого интервью для этого никчемного гламбургского вестника. Ты даже не увидишь финал битвы, хотя и так ясно, кто победит. И когда я стану королевой...» Ты будешь сидеть наверху в своем тухлом мире с этой вредной теткой, которую ты терпеть не можешь. И во всем Гламбурге никто про тебя и не вспомнит. Вега стиснула кулаки и закусила губу. Она очень старалась не расплакаться. Посмотрела на лестницу. Пегги не было. Она даже не сможет с ней попрощаться. «Это, конечно, не оригинально», — продолжала Фелиси Тибет. «Но, может, ты хочешь что-нибудь сказать на прощание?» И тут дверь в столовую распахнулась. «Хочу! Я Пегги! Просто Пегги!» И Пегги бросила о сушеную голову. Фелисити Бэт застыла с открытым ртом. «Что? Как? Ты же была наверху!» Любопытная ведьма доложила мне лестницу. Я по ней спустилась, а потом залезла в окно столовой. «Не такая уж я дура», — заявила Пегги с довольной улыбкой. Черный дым заклубился у ног Фелисити Бэт. «Что это? я не Так не должно быть!» — скричала она и влетела в столовую, все еще крепко держа сушеную голову веги Подружки бросились за ней. Фелисити с воплем запустила сушеной головой в стену. Вега ахнула, но голова медленно подплыла к ней и легла в руку. «Фелисити выбыла!» с улыбкой пояснила Пегги. «Так что уже не может уничтожить твою сушеную голову э а взвыла Фелисити Бет, и ее окутал черный дым. Вега обняла Пегги так крепко, что та едва смогла пискнуть. «А теперь идем к карте!» Взявшись за руки, они направились в комнату с диваном в цветочек. В дверях Вега обернулась. Фелисити исчезла. С чпоком. Фелиси Тибет выбывает. Родственница одной из самых злых ведьм в истории Гламбурга, та самая участница, у которой, по мнению большинства, были самые высокие шансы на победу, наконец выбыла. Наш корреспондент отыскал ее в таверне «Чай и чайки». Корреспондент, ты считала, что здорово придумала спрятать голову? Мы все тоже сначала так решили. Ну, что это умно. Но в итоге получилось очень глупо. Фелиси Тибет. Это еще не конец. Нахалка из Верхнего Мира не станет королевой. Она этого не заслуживает. Корреспондент, то есть ты хочешь, чтобы победила Пегги Пигвикл? Фелисити Бет. выряхнулись Корреспондент, но ведь теперь королева станет либо одна, либо другая. Фелисити Бет. Это так кажется. Корреспондент, что ты имеешь в виду? Комментарий редактора Гламбургского вестника. Дальнейший разговор наш корреспондент забыла записать. Приносим свои извинения. И наконец, финальное слово от феи Фелиситибет Криспи. Криспи. Свобода! Корреспондент. Сколько шума от такой крошечной феи?